Глава 18. Любовь снежной королевы. Аделина. Было странно просыпаться в оглушительной тишине. Казалось, что меня лишили слуха. Открыв веки, я вдруг поняла, что нахожусь не в спальне. Каменный потолок показался мне смутно знакомым, но я точно помнила, что засыпала совсем в другом месте. Резко усаживаясь на постели, совсем не ожидала, что все мое тело вмиг похолодеет, в груди что-то перевернется, а в животе появится неприятная щекотка страха. Опасность ощущалась на губах, приходила со вкусом горечи. Неужели? Неужели империя напала на Реверонг? Или нет? Неужели в небе над королевством появились драконы? Я находилась в самом центре лабиринта, в той тайной пещере, в которой мы с Ранисахом уже ночевали. Я была здесь одна, но несколько двухъярусных кроватей намекали на то, что мне вскоре предстоит ждать гостей. Полки ломились от запасов еды и лекарств, у входа стояли бочки с водой. Я проходилась по пещере и никак не могла понять, куда делся Тот самый узкий темный проем, через который мы проходили. Чувствовала только камень под ладонями, но не верила ощущениям, потому что точно знала, что выход из этой клетки есть. Сноровисто переодевшись в найденные вещи, рубашку, брюки, камзол и сапоги, я накинула на плечи плащ и вновь подошла к стене. Положив ладони на холодный камень, я прикрыла веки и попыталась отыскать чужую магию, вспоминая по ощущениям, как выглядят потоки магии иллюзии. Найдя совсем тонкую ниточку, бесстрашно потянула ее на себя, жадно выпивая все подчистую. Проход оказался тут же, прямо перед глазами. Но, выйдя по другую сторону от пещеры, я нос к носу встретилась с гвардейцами и их тенями. «Ваше высочество, вернитесь обратно!» Коротко отдал приказ взрослый мужчина, значительно старше меня, но я не сплоховала. «Вырублю», — грозно пообещала я. «У нас приказ его высочества. Немедленно вернитесь обратно!» Не позволил себе и тени эмоций гвардеец. «Почему так тихо?» — поинтересовалась я, проигнорировав его слова. За пределами пещеры стояла все та же оглушающая тишина. она была ненормальной, неестественной, нереальной. Я видела солнце, что уже не грело своими лучами, видела пасмурное небо, дворец, деревья, что прощались с последней листвой. видела, но не слышала ни звука. Над лабиринтом стоит многоуровневый защитный купол признался он нехотя а я поняла, что именно он здесь главнокомандующий. Остальные пять человек молча отводили взгляды и старались вообще на меня не смотреть. «Вернитесь обратно». «Вырублю», — поугрожала я повторно. Но после тяжелого вздоха решилась спросить напрямую. «Драконы или империя?» «Ваше высочество». «Но ведь у вас там тоже семья», – разозлилась я, оглядывая мужчин. «У вас всех там семьи. Неужели вы не рветесь в душе им на защиту? Неужели действительно хотите находиться здесь, как сторожевые псы?» «У нас приказ», – не повелся главнокомандующий на мои эмоции. «Я отменяю ваш приказ. Хотите сидеть здесь – сидите, а я пойду сражаться за своих родных и за ваших родных раз вам какой-то приказ дороже ваших семей. Мужчина явственно заскрепел зубами, а я успела сделать только шаг, как меня окликнул другой мужчина, явно моложе, наверняка ровесник Ранисаха. Мы не сможем пройти через защитные стены. Нас заперли внутри, и мы при всем желании не можем выйти. Признался он с такой злостью, что мне мигом похорошило. Одного союзника я себе уже нашла. «Какова структура защитного купола?» — вопросила я, решительно настраиваясь повоевать. «Кристаллы», — коротко ответил хмурый командир. «Ничего не обещаю, но попробую». Когда я с закрытыми глазами двигалась вперед по узкому проходу, мне никто не мешал. Я старалась вспомнить ощущения, которые испытывала, когда носила браслет из кристаллов. Магии вокруг было слишком много и одновременно будто не было вовсе. Приходилось делить ощущения на два и тянуться, тянуться туда, где потоки пульсировали, переливаясь неясным светом даже в темноте сомкнутых век. Не получалось вытянуть магию на расстоянии, а потому я припала ладонями к земле, но не сжирала силу бездумно. Искала только этот свет и забирала один за другим, превращая хорошую защиту в пустые камешки, больше непригодные для использования. Когда нарушилась последняя стена защитного купола, я вздрогнула от громкой какофонии звуков, что буквально придавило меня к земле. Крики, устрашающие рев дикого животного. Страх ледовой коркой засел в желудке, а я позволила себе открыть глаза, чтобы увидеть кровавое небо над реверонгом и огромных птиц, что кружили в нем, извергая пламя. Засмотревшись, я очнулась лишь тогда, когда меня буквально вдавили в стену лабиринта, а рядом с нами, в нескольких десятках сантиметров, пронесся целенаправленный огонь. «Нужно узнать, где идет сражение», — приказала я, срываясь на бег. «Ваше Высочество, вернитесь в пещеру!» «Чтобы стать яичницей?» — огрызнулась я. «Поздно петь серенады, если вы уже забрались в окно». «Ну же, вы же должны знать хоть что-то!» «Горы!» – процедил главнокомандующий, не отставая от меня ни на шаг. «Но это самоубийство!» «Самоубийство? Сидеть и ждать, пока нас сожрут драконы!» Я понимала, почему местом для битвы были выбраны именно горы. На возвышении сражаться с теми, кто рассекает небо, было легче, но и сложнее одновременно. Один неправильный шаг – и костей уже не собрать – Но дотянуться до ящеров, несомненно, возможно. Если не магией, то хоть булыжниками их закидать, а еще заткнуть пасть сугробом. В горах снег так и не растаял. Открывайте портал! скомандовал я, прячась за стволом массивного дерева, которому лет было раз в двадцать больше, чем мне. Наверняка оно еще видело тех самых настоящих драконов, в которых оборачивались люди. Очень жаль что таких не осталось. Сейчас бы они нам ой как пригодились. «Выполняйте приказ! Я принцесса или кто?» Сама задавалась этим вопросом. Очень не хотелось становиться вдовой, едва обретя законное счастье. Я считала, что я его выстрадала, что достойна спокойной жизни и любви, без которой уже не могу. И если нам не суждено увидеть завтрашний день что я хотела провести сегодняшний рядом с Ранисахом. Пусть и в битве, но зато плечом к плечу. «Вырублю», — вновь пообещала я. «Да пошло оно все!» — перебежал к нам под дерево тот самый союзник, на ходу открывая портал. Я в него юркнула, как в последний раз, но чертовски поторопилась и едва не свалилась с острых камней прямо вниз. Меня за шкирку, как котенка поймал, вступивший за мной главнокомандующий. И вот лицо у него было такое, что я сразу поняла. Будет жаловаться. Не мне. На меня. А потом нам стало не до реверансов. Огненная птица пролетела прямо над нашими головами, едва не цепляя острыми когтями одного из гвардейцев. Мужчина успел увернуться и отскочить в сторону, буквально заваливаясь спиной на острые камни. А там внизу, на большом заснеженном склоне, сражалась настоящая армия. Я увидела Ренни сразу. Просто выхватила взглядом из толпы. Мужчина стоял спиной к нам, а сами воины были выставлены в круговую оборону. Магия и булыжники летели только так. Едва драконы собирались улетать, их... Настойчиво возвращали обратно, кидая в них куски скалы, которая, встречаясь с горами, разлеталась на мелкие камни. Когда один булыжник пролетел на расстоянии вытянутой руки над гвардейцами, я поняла, что пора бежать, и желательно быстро. «Ложись!» — прокричал главнокомандующий моей небольшой армии самоубийц. Я послушалась безговорочно, но припала к земле на спину, чтобы увидеть, как над нами проносится дракон, извергая пламя прямо в гучу воинов. Чужая тьма тут же всколыхнулась, выставляя щиты, которые и щитами-то назвать нельзя было. Я видела огромный пространственный карман, в котором пламя просто пропадало, и не дай Всевышний, если кто-нибудь в этот момент шел конкретно по этим тропам, открывая для себя портал. Думать о таком не хотелось, но идея показалась мне интересной. Я бы не додумалась до такого. «Можно слезать?» обратилась я к мужчине, что закрыл меня собой, но удержал свой вес на руках, наверняка испытывая всю гамму чувств от камней, впивающихся в ладони. Не прошло и нескольких минут, как мы затесались в ряды круговой обороны. Гвардейцы мигом поняли правила игры. Я же Сражаться магией не умела. Да что там, я даже ничьи раны подлечить не могла при всем желании. Правда, ловко пробравшись через толпу, я обрадовалась, увидев Аврору, что прижималась спиной к спине Драйана и была его вторыми глазами. «Ты с ума сошла!» — воскликнула она, вынуждая мужчин всего на секунду отвлечься и обернуться. «Идиотка!» — с явной яростью закричал ренесах находя меня взглядом. Лицо его стало настолько страшным, что я всего на миг пожалела о том, что выбралась из пещеры. Еще одна бесстрашная. Зло выплюнул Драйан, которого я теперь боялась куда меньше. Просто мужчина ни в какое сравнение не шел с Ранисахом. «Сам дурак!» Обиделась я, но всего на секунду. «Мигом меня за спину!» Этот приказ я выполнила неукоснительно, чтобы уже через несколько минут нескончаемого боя начать понимать, что мы ждем подкрепления. Порталы открылись почти одновременно, и уже через мгновение вместо круговой обороны мы загоняли драконов в кольцо. Прибывших оказалось настолько много, что я не удивлюсь, если это пришли маги со всей Империи. Не выпускать за пределы круга! орали несколько человек, в том числе и Ранисах. Я видела здесь аристократию Реверонга. Видела короля и королеву, не пожелавших отсиживаться в укромном уголке. Встретившись взглядом с императрицей, спокойно выдержала его, но ошеломление на ее лице успела заметить. Лишь спустя секунды что тянулись настоящую вечность, я вспомнила, что могу помочь. Могу не просто стоять за спиной Ронисах, а действительно помочь. Положив руки на плечи Драйану и Ронисаху, я с немыслимой скоростью начала увеличивать их магию. Ощущала, видела закрытыми глазами чужие потоки и напитывала их, превращая из тонких ниток в толстые канаты. Воины при помощи магии закидывали драконов массивными булыжниками, перехватывали их, не давая им коснуться земли, и снова опускали на головы ящеров. Огненные птицы пытались улететь или подняться выше, но не успевали. Когда Ранисах оторвал кусок горы, что могла бы похоронить нас всех, вместе взятых, Я сбилась и упустила чужие потоки. Грохот стоял невообразимый, но никто не дернулся, кроме меня, а я вновь положила руки на плечи мужчин. Я — бесконечное количество магии. Я та, что может помочь им выстоять в этой битве и, возможно, даже победить. Вместо толстых канатов... Потоки обернулись чистейшей магией, что выплескивалось из мужчин так легко и свободно, будто они всегда обладали безграничной силой. Аврора обнимала Драйана одной рукой, а второй придерживала меня. В какой-то момент я настолько погрузилась в магию, что перестала слышать голоса и устрашающий рев. Меня не было здесь. Моей магии не было здесь, но я видела каждую силу. Каждый дар — тысячи разноцветных огоньков и флёр, что струился в воздухе, оседая на землю частичками магии. А в небе кружили ярко-жёлто-красные-оранжевые пятна. Я продолжала увеличивать чужую силу, отдавая всё больше и больше. Но вдруг поняла, что могу и забрать. Я ведь вижу их. Чувствую. Стоит только потянуться, подхватить, впиться зубами в эти пятна, и чужая магия потечет, исчезнет, растворится в бездонной чаше моего проклятого дара. И я потянулась, пилась, вгрызлась в эту новую для меня магию, и ее вкус опьянял. Силы было настолько много, что я чувствовала, будто могу завоевать весь мир. Уничтожить его и сотворить заново, и и возродить. Я ощутила себя Богом, что стоит выше простых смертных. Я ощутила себя той, кто сможет прожить сотни тысяч лет и увидеть закат Вселенной. Миллиарды звезд проносились перед моими глазами. Передо мной рождались планеты и умирали целые галактики. Передо мной умирала магия и неловко, неспешно появлялась вновь. Я не могла это остановить. Уже осознавала, что просто не могу. Я была ситом, через которое одна магия превращалась в другую и передавалась тем, в кого намертво впились мои пальцы. Отдаленно, где-то совсем в другой галактике, я слышала удивленные и радостные возгласы, слышала испуганные крики и голос, что настойчиво звал меня по имени. Ее волосы? «Адель!» Я была не в состоянии это остановить. Но вот погасло первое пятно. Я видела. Как быстро оно падает вниз, затихая, чтобы уже никогда не подняться. Вслед за ним камнем полетело и второе вспышка, и в мощном теле больше нет магии. Почти сразу же ухнуло и третье. Оно было самым ярким, самым опаляющим, опьяняющим, но точно так же, как и остальные, не смогло сопротивляться моему проклятому дару. Мне хотелось еще. Хотелось больше этой магии, но ее не было. Не осталось ни пятнышка, а звездная пелена постепенно спала, возвращая мне зрение. Пальцы с неохотой разжались. Слух вернулся, обрушаясь тысячами тысяч голосов. Не понимала, что происходит вокруг. Меня укладывали, горы перед глазами резко сменились с небом, а я все никак не могла сообразить, что произошло. «Адель, Адель, ты меня слышишь?» Склонился надо мной ранисах, ощутимо потряхивая за плечи. «Да не тряси ты так!» — рявкнул на него Драйан, — сейчас добьешь. «Типун тебе на язык!» — горько воскликнула заплаканная Аврора, заставляя меня... Призадуматься над тем, что такое Типун и какое отношение он имеет к языку. А еще через секунду я поняла, почему лежу на снегу, а ранесах со стервенением пытается пропихнуть под меня свой плащ. Мы выиграли. Резко села я, но покачнулась и пришлось лечь обратно, пока Аврора обмахивала меня платком. Выиграли. Выдохнул крон-принц, с облегчением усаживаясь прямо в снег, рядом со мной и крепко прижимая меня к себе до хрустнувших косточек. Я тут выскочил к нам, взмокший, как после ливня, придворный лекарь. Ваше высочество, изумился он, резко останавливаясь и глядя на меня такими огромными глазами, что мне самой страшно стало. Без лишних слов рявкнул его высочество, отчего мне тоже разом захотелось заткнуться. Воровата, оглянувшись по сторонам, я вдруг поняла, что мы тоже находимся в центре своеобразного круга. Нас окружали гвардейцы, которые скрывали нас от любопытных глаз. Я видела только ровные спины да подранную местами одежду. Даже короля и королеву не пропускали. И вот с чего бы, после драконов, встреча с императором и императрицей для меня казалась сущим пустяком. Или Ранисах переживал не об этом? Я что, умираю? Поинтересовалась я, глядя на бледного, как смерть Ранисаха. Типа он тебе на язык, вновь выругалась Аврора. И вот теперь я сразу осознала, что это какое-то ругательство. «Ну?» – довел взором кронпринц на лекаря. «Я сам боюсь смотреть. Во мне сейчас столько магии, что я еле сдерживаюсь», – процедил он сквозь стиснутые зубы. «Все в порядке», – удивленно выдал лекарь. «Здоровье идеальное. С дочкой вашей все хорошо. Тьма и целительский дар на месте». «А это?» – кивнул он на меня, – А мне очень захотелось понять, что именно скрывается за этим вопросом. — Не могу сказать, Ваше Высочество. Сам не понимаю. Может быть, стресс? — Я слышал, что такое бывает. — А глаза тоже от стресса! — рявкнул Ранисах. — Боюсь что-либо предполагать, — очень тихо ответил целитель и шустро ретировался за пределы круга. «Слушайте, а может быть, если все и впрямь хорошо, мы уже вернемся во дворец?» «Я не завтракала», — заметила я, мысленно умоляя Всевышнего, чтобы у меня вдруг не появились на лбу лишние глаза. «Нет, ну я же не вижу, про что они говорят». Драйен уперто не выпускал меня из своих объятий, кронпринц. «Абсолютно согласен с придворным целителем». Не вижу никакой угрозы. А еще у меня попа мерзнет. Соврала я, взывая к чужой совести. Чужая совесть мою попу пожалела, но ненадолго. Кивнув одному из гвардейцев, Рынисах взял меня на руки, а я, в его крепких объятиях, вдруг почувствовала себя настоящей букашкой. Портал для нас открыли для всех, но вышли мы не в спальне, а в холле дворца. «Убрать все зеркала, закрыть все отражающие поверхности», рявкнул он так, что я в его руках подпрыгнула, наверное, до потолка. «Ты совсем с ума сошел? Тебе там камешком по темечку случайно не прилетело?» Задохнулась я от возмущения, точно зная, что отражение можно найти даже в кастрюле с компотом. «Адель». И столько вины в его голосе. «Да что со мной не так?» Нервно перекинула я косу на плечо, вмиг застывая. «Дайте мне зеркало!» Выкрикнула я настолько громко, что стены содрогнулись. Непало, хотел ответить один самоубийца, но оборвал себя на полуслове, едва я взглянула на него. Решительно выбравшись из крепких объятий, Я бегом рванула туда, где точно были зеркала, в тронный зал. Рыни Сах пытался меня поймать, но я ловко уворачивалась и, наконец, застыла перед зеркальной гладью, чтобы тут же вновь оказаться в объятиях мужа. Ты все равно самая красивая, слышишь? Самая красивая на всем белом свете. Целовал он мое изумленное лицо, а я в отражении видела нас бледного мужчину в изорванной одежде и себя. Да только волосы мои стали серебром, а глаза оказались настолько серыми, будто в них скрывались все снега мира. И снег появился вокруг нас. Пушистые снежинки вдруг начали падать прямо с потолка, танцуя незамысловатый вальс а потом, ускорившись, полетели по залу вьюгой, метелью, что рисовало морозный узор на зеркалах и стеклах. «Снежная королева!» — шептали люди, собирающиеся в тронном зале. «Снежная королева!» — подхватывала толпа, унося голоса далеко за пределы дворца. Туда, где неспешно шел снег, покрывая серое пепелище домов, которое еще только предстояло отстроить заново. «Моя королева», — прошептал ренесах, целуя мои приоткрытые в изумлении губы. «А хочешь, мы наложим тебе иллюзию?» — поинтересовался он с излишним энтузиазмом. «А их всех убьем», — предложил мой личный палач, плотоядно поглядывая в сторону зевак, которые почти синхронно в ужасе сделали шаг назад. И было отчего. Выглядел Ранисах ужасно. «А я красивая?» Задала я чисто женский вопрос, который мне в эту минуту показался до да безумия логичным. «Очень», — ответил мой муж беспрекрас. «Тогда не будем», — решила я, заслышав синхронный вздох облегчения. «Но вот если нас сейчас не покормят...» как быстро не готовился ни один завтрак на свете. Завтрак, состоящий из двадцати пяти блюд. Кажется, драконов в Риверонге боялись меньше, чем нас.